Глава 34. Звуковиды. Никому не хотелось работать в воскресенье, и вольным тоже. Они притянулись на работу вяло, без обычной будней давки в автобусах и строили, как бы им тут только пересидеть до шести вечера. Но воскресный день выдался тревожнее буднего. Около десяти часов утра к главным воротам подошли три очень длинных и очень обтекаемых легковых автомобиля. Стража на вахте взяла под козырек. Миновав ворота, а затем сощурившегося на них рыжего дворника Спиридона с метлой, автомобили по обесснежившим гравийным дорожкам подкатили к парадному подъезду института. Изо всех трех стали выходить большие чины, блеща золотом погонов, и, немедля и не ожидая встречи, сразу подниматься на третий этаж в кабинет Яконова. Их не успели как следует рассмотреть. По одним лабораториям пронесся слух, что приехал сам министр Абакумов и с ним восемь генералов. В других лабораториях продолжали сидеть спокойно, не ведая о нависшей грозе. Правда была наполовину. Приехал только замминистра Селивановский и с ним четыре генерала. Но случилось небывалое. Инженер полковника Яконова все еще не было на работе. Пока испуганный дежурный по объекту проворно задвинувший ящик стола, в котором, маскируясь, читал детектив. Звонил на квартиру к Яконову, а потом докладывал замминистру, что полковник Яконов лежит дома в сердечном припадке, но уже одевается и едет. Заместитель Яконова, майор Ройтман, худенький, с перехватом в талии, оправляя неловко сидящую на нем портупею и цепляясь за ковровые дорожки, он был очень близорук, поспел из акустической лаборатории и представился начальству. Он спешил не только потому, что так требовал уставку, но и для того, чтобы успеть отстоять интересы возглавляемые им внутриинститутской оппозиции. Яконов всегда теснял его от разговоров с высоким начальством. Уже зная подробности ночного вызова Прянчикова, Ройтман спешил исправить положение и убедить высокую комиссию, что состояние Вакодера не так безнадежно, как, скажем, Клиппера. Несмотря на свои 30 лет, Ройтман был уже лауреатом Сталинской премии и без страха ввергал свою лабораторию в самый смерч государственных невзгод. Его стали слушать до десятка приехавших, из которых двое кое-что понимали в технической сути дела, остальные же только приосанились. Однако вызванный Оскалуповым желтый, заикающийся от бешенства Мамурин, успел прибыть вскоре за Ройтманом и вступился за Клиппер, уже почти готовый к выпуску в свет. Не в долге прибыл и Яконов, с подведенными впалыми глазами, с лицом побелевшим до голубизны и опустился на стул у стены. Разговор раздробился, запутался, и вскоре никому уже не было понятно, как вытаскивать загубленные предприятия. И надо же было так несчастно случиться, что сердце института и совесть института, оперуполномоченный товарищ Шикин и порторг товарищ Степанов в это воскресенье разрешили себе вполне естественную слабость — не приехать на службу и не возглавить коллектива, руководимого ими в будни. Поступок тем более простительный, что, как известно, при правильно поставленной разъяснительной и организационно-массовой работе присутствие в процессе труда самих руководителей вовсе не обязательно. Тревога и сознание внезапной ответственности охватили дежурного по институту. С риском для себя он оставил телефоны и побежал по лабораториям, шепотом сообщая их начальникам о приезде чрезвычайных гостей, дабы они могли удвоить бдение. Он так был взволнован и так спешил вернуться к своим телефонам, что не придал значения запертой двери конструкторского бюро и не успел сбегать в вакуумную лабораторию, где дежурила Клара Макарыгина, и из вольных больше не было сегодня никого. Начальники лаборатории, в свою очередь, ничего не объявили вслух, ибо нельзя же было вслух просить принять рабочий вид из-за приезда начальства. Но обошли все столы и стыдливым шепотом предупреждали каждого в отдельности. Так весь институт сидел и ждал начальства. Начальство же, посовещавшись, частью осталось в кабинете Яконова, частью пошло в семерку, и лишь сам Селивановский и майор Ройтман спустились в акустическую, чтобы избавиться еще от этой новой заботы яконов порекомендовал акустическую как удобную базу для выполнения поручений Рюмина. каким же образом вы думаете обнаружить этого человека спросил по дороге селивановский ройтмана ройтман ничего не мог думать так как сам узнал о поручении пять минут назад подумал за него прошлой ночью о скалупов когда взялся за такую работу не думая но уже и за пять минутй Кое-что успел сообразить. — Видите ли, — говорил он, называя замминистра по имени-отчеству и безо всякой угодливости, — у нас ведь есть прибор видимой речи, ВИР, печатающий так называемые звуковиды. Есть человек, читающий эти звуковиды, некто Рубин. — Заключенный? — Да, доцент-филолог. Последнее время он у меня занят тем, что ищет в звуковидах индивидуальные особенности речи. И я надеюсь, что, развернув этот телефонный разговор в звуковида и встречаясь со звуковидами подозреваемых... — Придется этого филолога еще согласовывать с Абакумовым, — покачал головой Селивановский. — А в смысле секретности? — Да. В акустической тем временем, хотя все уже знали о приезде начальства, но решительно не могли в себе преодолеть мучительной инерции бездействия, поэтому темнили, лениво копались в ящиках с радиолампами, Проглядывали схемы в журналах, зевали в окно. Вольно-наемные девушки сбились в кучку и шепотом сплетничали. Помощник Ройтмана их разгонял. Симочки, на ее счастье на работе не было, она отгуливала переработанный день и тем была избавлена от терзаний видеть Нержина разодетым и сияющим перед свиданием с женщиной, имевшей на него больше прав, чем Симочка. Нержин чувствовал себя именинником. В акустическую заходил уже третий раз без дела, просто от нервности ожидания слишком запоздавшего воронка. Сел он не на стул к себе, а на подоконник. С наслаждением затягивался дымом папиросы и слушал Рубина. Рубин же, не найдя в профессоре Челнове достойного слушателя баллады о Моисеи, теперь с тихим жаром читал ее Глебу. Рубин не был поэтом, но иногда набрасывал стихи задушевные, умные. Недавно Глеб очень хвалил его за широту взглядов в стихотворном этюде о Алёше Карамазове, одновременно в шинели юнкера «Отстаивающим перекоп» и в шинели красноармейца «Берущим перекоп». Сейчас Рубин очень хотелось, чтобы Глеб оценил балладу о Моисее и вывел бы для себя то же, что ждать и верить сорок лет разумно, нужно, необходимо. Рубин не существовал без друзей, он задыхался без них. Одиночество было до такой степени ему невыносимо, что он даже не давал мыслям дозревать в одной своей голове, а, найдя в себе хотя бы пол мысли, уже спешил делиться ею. Всю жизнь он был друзьями богат, но в тюрьме складывалось как-то так, что друзья его не были его единомышленниками, а единомышленники — друзьями. Итак, никто еще в акустической не занимался работой, И только неизменно жизнерадостный и деятельный и Прянчиков, уже одолевший в себе воспоминания о ночной Москве и о шальной поездке, обдумывал новое улучшение схемы, напевая «Бензи-бензи-бензи-бар, бензи-бензи-бензи-бар». И тогда-то вошли Селивановский с Ройтманом. Ройтман продолжал. На этих звуковидах речь развертывается сразу в трех измерениях. По частоте поперек ленты — По времени вдоль ленты, по амплитуде — густотой рисунка. При этом каждый звук вырисовывается таким неповторимым, оригинальным, что его легко узнать и даже по ленте прочесть все сказанное. Вот, — он вел Селивановского глубь лаборатории, — прибор ВИР. Его сконструировали в нашей лаборатории. Ройтман и сам уже забывал, что прибор тяпнули из американского журнала. А вот, — он осторожно развернул замминистра к окну, — кандидат филологических наук Рубин. Единственный в Советском Союзе человек, читающий видимую речь. Рубин встал и молча поклонился. Но еще когда в дверях было произнесено Ройтманом слово «звуковид», Рубин и Нержин встрепенулись. Их работа, над которой все до сих пор большей частью смеялись, выплывала на божий свет. За те 45 секунд, в которые Ройтман довел Селивановского до Рубина, Рубин и Нержин со стратой и быстротой, свойственной только зэкам, уже поняли, что сейчас будет смотр, как Рубин читает звуковиды, и что произнести фразу перед микрофоном может только один из эталонных дикторов, а такой присутствовал в комнате лишь нержен И также они отдали себе отчет, что хотя Рубин действительно читает звуковиды, но на экзамене можно и сплошать, а сплошать нельзя. Это значило бы кувырнуться с шарашки в лагерную преисподнюю. И обо всем этом они не сказали ни слова, а только понимающе глянули друг на друга. И Рубин шепнул. — Если ты и фраза твоя, скажи, звуковиды разрешают глухим говорить по телефону. А Нержин шепнул. — Если фраза его, угадывай по звукам. Глажу волосы — верно. Поправляю галстук — неверно. И тут-то Рубин встал и молча поклонился. Ройтман продолжал тем извиняющимся прерывистым голосом, который, если бы услышать его, даже отвернувшись, можно было бы приписать только интеллигентному человеку. — Вот нам сейчас Лев Григорьевич и покажет свое умение. Кто-нибудь из дикторов, ну, скажем, Гляд Викентьич, прочтет в акустической будке в микрофон какую-нибудь фразу. Вир ее запишет, а Лев Григорьевич попробует разгадать. Стоя в одном шаге от замминистра... Нержин уставился в него нахальным лагерным взглядом. — Фразу вы придумаете? — спросил он строго. «Э, — Нет-нет, — отводя глаза, вежливо ответил Селивановский. — Вы что-нибудь там сами сочините. Нержин покорился, взял лист бумаги, на миг задумался, затем в наите написал, и в наступившей общей тишине подал Селивановскому так, что никто не мог прочесть даже Ройтман. Звуковиды разрешают глухим говорить по телефону. — И это действительно так? — удивился Селивановский. — Да. — Читайте, пожалуйста. Загудел Вир. Нержин ушел в будку. Ах, как позорно выглядела сейчас обтягивающая ее мешковина! Вечно это нехватка материалов на складе. Непроницаемо заперся там. Зашумел механизм, и двухметровая мокрая лента, испещренная множеством чернильных полосок и мазанных пятен, была подана на стол Рубину. Вся лаборатория прекратила работу и напряженно следила. Ройтман заметно волновался. Нержин вышел из будки и издали безразлично наблюдал за Рубиным. Стояли вокруг. Один Рубин сидел, посвечивая им своей просветляющейся лысиной. Щадя нетерпения присутствующих, он не делал секреты своей жреческой премудрости и тут же производил разметку по мокрой ленте красно-синим карандашом, как всегда плохо очиненным. А вот, видите, некоторые звуки не составляет ни малейшего труда отгадать. Например, ударные гласные или сонорные. Во втором слове отчетливо видно два раза «р». В первом слове ударный звук «и», и перед ним смягченный «в» здесь твердого бытия не может. Еще ранее форманта «а» следует помнить, что в первом предударном слоге как «а» произносится также и «о». Зато «у» сохраняет своеобразие даже и вдали от ударения. У него вот здесь характерная полоска низкой частоты. Третий звук первого слова – Безусловно, У. А за ним глухой взрывной, скорее всего, К. Итак, имеем УКВИ или УКВИ. А вот твердое В. Оно заметно отличается от мягкого. Нет в нем полоски свыше 2300 Гц. ВУКВИ. Затем новый звонки твердый взрывок. На конце же редуцированный гласный. Это я могу принять за ДЫ. Итак, «вуковиды». Остается разгадать первый звук, он смазан. Я мог бы принять его за «с», если бы смысл не подсказывал мне, что здесь «з». Итак, первое слово «звуковиды». Пойдем дальше. Во втором слове, как я уже сказал, два «р», и, пожалуй, стандартное глагольное окончание «аэт». А раз множественное число, значит «ают». — Очевидно, разрывают, разрешают. Мы сейчас уточнем сейчас. — Антонина Валерьяновна, не вы ли у меня взяли лупу? Нельзя ли попросить на минутку? Лупа была ему абсолютно не нужна, так как Вир давал записи самые разляпистые. Но делалось это, по лагерному выражению, для понта. И Нержин внутренне хохотал, рассеянно поглаживая и без того приглаженные волосы. Рубин мимолетно посмотрел на него и взял принесенную ему лупу. Общее напряжение возрастало. Тем более, что никто не знал, верно ли отгадывает Рубин. Селивановский пораженно шептал. Это удивительно. Это удивительно. Не заметили, как в комнату на цыпочках вошел старший лейтенант Шустерман. Он не имел права сюда заходить, поэтому остановился вдалеке. Дав знак Нержину идти побыстрее, Шустерман, однако, не вышел с ним, а искал случая вызвать Рубина. Рубин ему нужен был, чтобы заставить его пойти и перезаправить койку, как положено. Шустерман не первый раз изводил Рубина этими перезаправками. Тем временем Рубин уже разгадал слово «глухим» и отгадывал четвертое. Ройтман светился. Не только потому, что делил триумф. Он искренне радовался всякому успеху в работе. И тут-то Рубин, случайно подняв глаза, встретил недобрый и сподлобный взгляд Шустермана и понял, зачем тут Шустерман, и подарил его злорадным ответным взглядом. Сам заправишь. А последнее слово — «по телефону». Это сочетание, настолько часто у нас встречается, что я к нему привык, сразу вижу. Вот и все. Поразительно, — повторял Сильвановский. — Вас, простите, как по имени-отчеству? — Лев Григорьевич. — Так вот, Лев Григорьевич, а... Индивидуальные особенности голосов вы можете различать на звуковедах Мы называем это индивидуальный речевой лад. Да, это представляет как раз теперь предмет нашего исследования. Очень удачно. Кажется, для вас есть интересное задание. И Шустерман вышел на цыпочках.